Глава 4.4. Этика большевизма. Добросовестный труд на благо трудящихся. Соответственно, сказанному в предыдущем разделе Форд, известный всем как предприниматель-промышленник, кроме того, куда более состоятельный ученый-экономист и социолог, нежели экономисты и социологи, якобы ученые-профессионалы, поскольку рассмотрение трудовых отношений в системной целостности многоотраслевого производства и потребления в обществе, он начинает с провозглашения нравственно-этического принципа. Право человека на труд и на производимость его участия в продукт и для истекающего из этого права назначения на, на микроуровне многоотраслевой производственно-потребительской системы целей производства, обеспечивающих ее системную целостность. Форд пишет: Нет оснований к тому, чтобы человек, желающий работать, оказался не в состоянии работать и получать в полной мере возмещение за свой труд. Равным образом, нет оснований к тому,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 В жизни это положение относится как к личному и семейному потреблению продукции и услуг, так и к сфере производства. Форд более внимания уделяет производству. Что касается личного и семейного потребления, избыточные по отношению к естественному здоровому образу жизни доходы очень часто не находят полезного применения и становятся стимулом, толкающим личность или семью, особенно последующие ее поколение, к деградации. Если вред, наносимый обнищанием для большинства очевиден, то вред, наносимый избыточностью доходов, менее очевиден, а для многих дискуссия на эту тему оказывается болезненной. Конец сноски. Делать дела на основе чистоты наживы – предприятие в высшей степени рискованное. Это род азартной игры, протекающей неравномерно и редко выдерживаемый дольше, чем несколько лет. Задача предприятия – производить для потребления, а не для наживы или спекуляции. А условия такого производства –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 Стоит народу сообразить, что производитель ему не служит, и конец его недалек. Введение – моя руководящая идея. Если делать обобщение общественного в целом масштаба, то стоит народу сообразить, что система ему не служит, и конец его недалек. Конечно, по историческому масштабу времени. Это тем более так, если народ уже вообразил систему, которой он заменит антинародную, что уже имеет место в России. Сноска. Внятное пояснение для особо тупых – в том числе и российских буржуев и политиков, кто буржуазно-демократического толка. Иными словами, ваш элитарный статус может быть утрачен гораздо раньше, нежели поколение, которому вы принадлежите, достигнет глубокой старости и уйдет из жизни. Конец сноски. И Форд почти всю восьмую главу своей книги посвящает освещению нравственно-этических принципов организации производства и потребления. Таких принципов, чтобы простой человек чувствовал, что система служит ему. Это является основанием для того, чтобы по мере роста образовательного уровня и развития культуры все люди поняли эти принципы и сознательно, целенаправленно поддерживали бы их как залог личного благополучия каждого из них, благополучия своих потомков и всех остальных людей. Не принято называть служащего компаньоном, а все же он никто иной, как компаньон. Всякий деловой человек, если ему одному не справиться с организацией своего дела, берет себе товарища, с которым разделяет управление делами.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 Оба необходимы. Если один проталкивается вперед, отталкивая другого назад, в конце концов обе стороны пострадают от этого. Глава 8. Заработная плата. Из этого однозначно ясно, что Форд расценивает как недопустимые в обществе холопско-господские взаимоотношения предпринимателя и сотрудников возглавляемого им предприятия, в которых выражаются по существу рабовладельческие притязания работодателя. А теперь приведем выдержку из работы Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в которой Сталин пишет о ростках новой нравственно-этической реальности в жизни советского общества. Экономической основой противоположности между умственным и физическим трудом является эксплуатация людей физического труда со стороны представителей умственного труда. Всем известен разрыв, существовавший при капитализме между людьми физического труда предприятий и руководящим персоналом. Известно, что на базе этого разрыва развивалось враждебное отношение рабочих к директору, к мастеру, к инженеру и другим представителям технического персонала, как к их врагам. Понятно, что с уничтожением капитализма и системой эксплуатации должна была исчезнуть и противоположность интересов между физическим и умственным трудом. И она действительно исчезла при нашем современном социалистическом строе. Теперь люди физического труда и руководящий персонал являются не врагами, а товарищами-друзьями, членами единого производственного коллектива, кровно заинтересованными в преуспевании и улучшении производства. От былой вражды между ними не осталось и следа. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 4. Вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, а также вопрос о ликвидации различий между ними. Как видно из приведенного фрагмента, То, что для Форда идеал, к осуществлению которого американское общество должно стремиться, а ныне должно стремиться и российское, для советского общества конца 40-х, начала 50-х годов 20 -го века уже было реальностью жизни, если не всех, то многих коллективов. Сноска. То есть спустя 30 лет после того, как книга Форда впервые вышла в свет. Конец сноски. И сказанное Сталиным о взаимоотношениях руководителей и рядовых сотрудников настолько отлично от нравственно-этических итогов про буржуазных реформ в России в наши дни, что прихлебатели капитализма будут доказывать, что это сталинские фантазии, ничего общего не имевшие с реальностью, забыв, что многие из них верещали о том, как тиран и деспот Сталин безжалостно эксплуатировал энтузиазм народа, не задумываясь, однако, о том, из чего вырастал этот энтузиазм. А энтузиазм народа в ту эпоху вырастал из того, что в обществе в целом была психологическая, нравственно-этическая мотивация к добросовестному труду в коллективе, поскольку персонал и руководители были не врагами, скованными одной цепью производственных отношений, а товарищами-друзьями, членами единого производственного коллектива, кровно заинтересованными в преуспевании и улучшении производства. От былой вражды между ними не осталось и следа. Хотя, конечно, если быть точным, то не следы, а семена былой вражды на сферы общества хранила. И когда политика государства после убийства Сталина была изменена склонным к элитаризации партийным государственным и хозяйственным руководством, из этих насверных семян выросла реальность наших дней полная классовой напряженности и классовых конфликтов. Но из этих нравственно-этических принципов товарищества в основе организации объективно неизбежно коллективной работы сотрудников, подавляющего большинства современных предприятий, проистекает и политика начисления зарплаты.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 Что пользы в промышленности, если она организована так неискусно, что не может создать для всех участвующих в ней достойного человеческого существования? Нет вопроса важнее вопроса о ставках. Большая часть населения живет заработной платой. Уровень ее жизни и ее вознаграждение определяет благосостояние страны. Глава 8. Заработная плата. Несколько далее он продолжает, поясняя и развивая эти положения.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 В марксизме сверхпродукции в ее финансовом измерении соответствует прибавочная стоимость, присваиваемая капиталистам. Конец носки. Жаль, что такое убеждение вообще может иметь место. Но оно действительно существует и даже, может быть, не лишено основания. И если предприниматель заставляет своих людей работать изо всех сил, а они через некоторое время убеждаются, что не получают за это оплаты, то вполне естественно, что они снова начинают работать с прохлацией.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 но нельзя забывать, что и заработная плата имеет свои границы. В предприятии, которое дает только 100 тысяч долларов, нельзя выбрасывать 150 тысяч долларов. Дело само определяет границы платы. Но разве само дело должно иметь границы? Оно само ставит себе границы, следуя ложным принципам. Если бы рабочие вместо всегдашнего припева «предприниматель должен платить столько-то», заявили бы лучше «предприятие должно быть так-то организовано и расширено, чтобы могло давать столько-то доходов»,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 как способ существования государственности и осуществления народовластия трудящимся большинством. Конец сноски. Обыкновенно предприятие кормит столько людей, что с ним нельзя обращаться легкомысленно, то есть беззаботно по отношению к этим людям. Просто преступно наносить вред предприятию, которому служит большое число людей, и на которое они смотрят, как на источник своей работы и своего существования. Работодатель никогда ничего не выиграет, если произведет смотр своим служащим и поставит себе вопрос, насколько я могу понизить их плату. Сноска. А в условиях непрерывного роста цен, как макроэкономического фактора, сколь долго это быдло будет безропотно терпеть, что администрация предприятия не повышает зарплату и не борется за подавление мощью государства основных генераторов роста цен банковского ростовщичества и биржевых спекуляций? Этот вопрос актуален для России на протяжении всех лет реформ. Невнятность директорского корпуса и предпринимателей в его постановке и в ответе на него говорит о том, что они, вне зависимости от своего профессионализма, то есть просто как люди, дерьмо, за малочисленными исключениями. Форд об этом же вопросе в другом месте книги высказывался более определенно. Понижение заработной платы – самый легкий и в то же время самый отвратительный способ справиться с трудным положением, не говоря уже о его бесчеловечности. В действительности –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 «Сколько я могу выжить у него?» В последнем счете обе стороны должны держаться предприятия и задавать себе вопрос, как можно помочь данной индустрии достигнуть плодотворного и обеспеченного существования, чтобы она дала нам всем обеспеченное и комфортабельное существование. Сноска. Неспособность профсоюзных болтунов соучаствовать в этом диалоге со знанием продукции, технологии и организации производства объясняет предприятие профсоюзов Фордом. По существу в этом вопросе форг прав. При товарищеском отношении друг к другу и к делу персонала и администрации профбоссы, претенденты в последнике, оказываются ненужными. Во всех остальных случаях профбоссы в своем большинстве – еще одна корпорация паразитов, посредством которой закулисные силы в ряде случаев расправляются с неугодными им наемными сотрудниками и с предпринимателями, принуждая персонал их предприятия к забастовкам с выдвижением заведомо невыполнимых требований. Поэтому профсоюзы – еще та школа коммунизма. Ленинский афоризм, начертанный на каждой странице профсоюзных билетов в СССР. Конец носки. Но работодатели и рабочие далеко не всегда мыслят последовательно. Привычку поступать близоруко трудно преодолеть. Что можно сделать здесь? Ничего. Законы и предписания не помогут. Только просвещение и понимание собственных интересов могут привести к цели. Правда, просвещение распространяется медленно, но в конце концов оно должно же оказать свое действие. Так как предприятие, в котором работают оба, оба они, работодатель, как и рабочий, с одной целью службы ему, в конце концов повелительно настаивает на своем праве. Прежде всего необходимо ясно сознать, что условия для высоких ставок, зарплаты, создаются внутри самой фабрики, сноска. В главе 5, названной «Начинается производства. Форд высказывается по этому вопросу предельно точно. В действительности ведь не работодатель платит жалование, он только управляет деньгами. Жалование платит нам продукт, а управление организует производство так, чтобы продукт был в состоянии это делать. Конец сноски. Если их нет, то высокой платы не будет и в расчетных книжках. Нельзя изобрести систему, которая обходила бы производительный труд.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 если пользоваться марксистской терминологией – от каждого по способности, каждому по труду. Конец носки. Благотворительности, а по существу финансированию паразитизма и лени, нет места в тарифном вопросе. Рабочий, который отдает предприятию все свои силы, является самым ценным для предприятия. Но нельзя отлевывать от него постоянно хорошей работы, без соответствующей ее оценки. Рабочий, который подходит к своему повседневному делу с таким чувством –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 и он отдаст ему все свои силы. Сноска. Из этого чувства проистекал трудовой энтузиазм, который, как всех нас, начиная с 1985 года, учат гуманисты-демократизаторы, зверски эксплуатировал тиран и деспот Сталин, который энтузиазму наставил своим преемникам, и который преемники постепенно погасили за прошедшие после убийства Сталина годы. Конец сноски. И это хорошо для него и для предприятия, У рабочего, который не имеет известного удовлетворения от своего дела, пропадает добрая часть его платы. Глава 8. Заработная плата. Здесь мы прервем цитирование, поскольку для лучшего понимания дальнейшего текста необходимо пояснить некоторые вопросы управления предприятием и его коллективом в процессе работы.